Глава шестая. Пять человек, четверо мужчин и одна женщина, сидели за тяжелым дубовым столом перед ярко горящим камином. Когда Ленсинг вошел и закрыл за собой дверь, все пятеро повернулись в его сторону. Один из сидевших, невероятно толстый человек, поднялся из-за стола и проковылял через всю комнату навстречу Ленсингу. «Мы рады, что вы наконец-то прибыли, профессор Ленсинг», — сказал он. «Мы уже начали беспокоиться». Кроме вас только одна гостья еще не добралась. Надеюсь, с ней ничего не случилось. И еще кто-то. И вы знали, что я появлюсь? О да, я знал, когда вы отправились в путь. Не понимаю, никто не мог знать этого. Я здешний хозяин, сказал толстяк. Я заправляю этой убогой гостиницей ради комфорта и удобства тех, кому случается путешествовать в наших краях. Прошу вас, с э р располагайтесь у огня и грейтесь. Генерал, я уверен, уступит вам кресло у камина. «С величайшим удовольствием», — откликнулся генерал. «Я уже слегка поджарился, сидя в таком уютном местечке». Импозантный мужчина с начальственной внешностью поднялся, и на его мундире блеснули медали. «Благодарю, сэр», — пробормотал Лэнсинг. Но прежде чем он уселся в кресло, дверь снова отворилась, и в комнату вошла женщина. Хозяин заковылял к двери, чтобы приветствовать ее. «Мэри Оуэн», — сказал он. «Вы ведь Мэри Оуэн? Мы так рады, что вы наконец добрались». «Да, я Мэри о у н ответила гостья. «И рада, что добралась наверняка больше, чем вы. Но не могли бы вы сказать, где я нахожусь?» «Конечно», — сказал хозяин. «Вы в гостинице Гукарику». «Что за странное название для гостиницы?» — произнесла Мэри Оуэн. «Ничего не могу сказать на этот счет», — откликнулся хозяин. «Я к этому не имею отношения. Гостиница называлась так еще до моего появления. Как вы могли заметить, это достаточно старое заведение». Ни один благородный путешественник находил здесь приют. «Но все-таки что это за место?» – спросила мэри. «Я хочу сказать, что за страна. Кто здесь живет? Какая это область, как называется государство?» «Об этом я ничего не знаю. Никогда не слышал никаких названий». «Но чтобы человек не знал, где он живет?» «Мадам», – вступил в разговор одетый во все черный человек, стоявший рядом с генералом. «Поистине все происходящее странно. Хозяин не шутит. Нам он сказал тоже». «Располагайтесь, располагайтесь», – засуетился хозяин. «Проходите поближе к огню. Джентльмены, прибывшие давно и согревшиеся, уступят вам и профессору Лэнсингу свои места. И раз уж все в сборе, я займусь ужином». Он торопливо засеменил на кухню, а Мэри о у н присоединилась к стоявшему у камина л е н с и н г у «Мне показалось, хозяин назвал вас профессором», – обратилась она к нему. «Да, правильно. Хотя, на мой взгляд, зря. Меня редко так называют, даже мои студенты». «Ну ведь вы действительно профессор?» «Да, я преподаю в Лэндморнском колледже». «Я никогда не слышала о таком». «Это небольшой колледж в Новой Англии». Генерал обратился к вновь прибывшим. «Эти два кресла самые удобные. Садитесь. Мы с пастором не жились в них и так слишком долго». «Спасибо, генерал», — поблагодарила мэри. Один из присутствующих, до сих пор не принимавший участия в разговоре, поднялся и мягко коснулся руки Лэнсинга. «Как вы могли заметить, я не человек. Вы не будете возражать, если я тоже скажу вам добро пожаловать?» «Конечно, нет», — начал Ленсинг и остановился, вытаращив глаза наговорившего. «Вы же...» «Я робот, мистер Ленсинг. Вам не приходилось до сих пор видеть роботов?» «Нет, никогда». «Это понятно. Нас не так уж и много. И мы есть не во всех мирах. Меня зовут Юргенс». «Извините, что я не заметил вас раньше. Несмотря на огонь в камине, здесь довольно темно, Да и столько всего произошло. Прошу прощения, мистер Лэнсинг, вы случайно не сумасшедший? Думаю, что нет, Юргенс, никогда об этом не задумывался. А почему вы спрашиваете? У меня есть увлечение, ответил робот. Я коллекционирую сумасшедших. В моей коллекции есть один очень занятный экземпляр. Он думает, что он бог, стоит ему только напиться. Это на меня не распространяется. Пьяный или трезвый, я никогда не считаю себя богом. Ах, но ведь свихнуться можно по-разному. «Существуют и другие виды сумасшествия?» «Не сомневаюсь», — ответил Лэнсинг. Генерал взял на себя труд представить всех присутствующих друг другу. «Я Эверил д а р н е л командир 17-й бригады. Рядом со мной пастор Эзра Хатфилд, а леди, сидящая за столом, поэтесса Сандра Карвер. Рядом с мистером Лэнсингом робот Юргенс. Теперь, когда мы познакомились, я предлагаю сесть и отдать должное прекрасному ликеру на столе». Те, кто пришел раньше, уже успели его оценить. Лэнсин сел за стол рядом с Мэри Оуэн. Стол, как он заметил, был из дуба, сработанный искусным ремесленником. На столе стояли три свечи и три бутылки, а также поднос с кружками. Только теперь он мог как следует разглядеть собравшихся в комнате. В дальнем углу, за небольшим столиком, вольготно устроились четверо игроков карты, полностью поглощенных игрой. Генерал придвинул к себе кружки и разлил ликер. «Надеюсь, нам не придется долго ждать ужина», – сказал генерал. «И думаю, он окажется не хуже напитков». Ленсингу ликор пришелся весьма кстати. Он налил себе еще немного и уселся поудобнее в кресло. «Пока мы ждали остальных», – начал генерал. «Мы гадали, не смогут ли вновь прибывшие, то есть вы, мисс Оуэн и мистер Ленсинг, объяснить, где мы находимся. Из того, что вы говорили, мисс Оуэн, ясно, что вы этого не знаете. А вы, мистер Ленсинг?» «Ни малейшего представления». ответил д э н с и н г «Хозяин утверждает, что и он ничего не знает», мрачно произнес пастор. «Он говорит, что он всего лишь содержатель гостиницы и не привык задавать вопросы. Тем более, что задавать их здесь некому. Впрочем, я полагаю, что он лжет». «Не судите слишком поспешно и слишком сурово», вступила в разговор поэтесса Сандра Карвер. «У него честное и открытое лицо. У него лицо свиньи. И он позволяет греховным деяниям совершаться под своей крышей. Эти картежники!» «Что касается греховности, — заметил генерал, — вы все это время пили ликер наравне со мной. Это не грех. Пастор добродетельно поджал губы. Библия учит нас, что немного вина полезна для организма». «Ну, приятель, какое же это вино? Такие крепкие напитки не были известны в библейские времена. Нам, пожалуй, лучше успокоиться и подумать о том, что нам известно», — сказала Мэри. «Может, тогда мы лучше поймем ситуацию? Нам следует знать, кто мы такие, как попали сюда». И что думаем о случившемся?» «Первая разумная мысль», — сообщил собравшимся пастор. «Надеюсь, ни у кого нет возражений». «У меня есть», — ответила Сандра Карвер так тихо, что остальным пришлось напрячь слух, чтобы уловить ее слова. «Я дипломированная поэтесса из Академии древнейших Афин. Я владею 14 языками, хотя пишу и пою только на одном — диалекте Древней Галии, л самом выразительном языке в мире. Я не поняла, как сюда п о п а л а Я была на концерте и слушала новую симфонию в исполнении оркестра из Заокеанских земель. Никогда в жизни не слышала более выразительной музыки. Она захватила меня. Мне казалось, что музыка уносит душу из бренного тела в и н о е пространство. А когда я вернулась, и моя плоть и мой дух оказались в другом месте, в сельской местности небывалой красоты. Там была дорожка, я пошла по ней, и вот, "А год?" спросил пастор. "В каком году это было?" Я не понимаю вопроса, пастор. В каком году это произошло? Как вы измеряете время? В 68-м году Третьего Ренессанса. Нет, нет, я не это имею в виду. В каком году Господа нашего? О каком Господе вы говорите? В теперешние времена так много Господ? В каком году от Рождества Христова? Христова? Да, Иисуса Христа. Сэр, я никогда не слышал ни об Иисусе, ни о Христе. Пастора чуть не хватил удар. Его лицо побагровело, он стал растягивать с воротник, Будто ему не хватало воздуха. Сделал попытку заговорить, но слова не шли с его уст. «Мне жаль, если я огорчила вас», — сказала поэтесса. «Я сделала это по незнанию, простите. Я никогда не обижаю людей по доброй воле». «Ничего, моя дорогая», — вмешался генерал. «Все дело в том, что наш друг-пастор — жертва культурного шока, и он может оказаться не единственным». Ситуация, в которой мы оказались, совершенно невероятна, но по мере развития событий, Дело приобретает все же некоторую степень достоверности, хотя боюсь, что большинству из нас п р и н я т и ю будет трудно». «Вы хотите сказать, — ответил м о Лэнсинг, — что все мы принадлежим к разным культурам и, может быть, к разным мирам?» Удивляясь собственным словам, он вспомнил, как несколько часов назад Энди Сполдинг, играя идеей и явно не веря в ее серьезность, болтал об альтернативных мирах. Теперь Лэнсинг пожалел, что многое пропустил мимо ушей. «Но все мы говорим по-английски», — сказала Марион. «Или, по крайней мере, можем говорить. Сколько языков Сандра вы знаете?» е 14 ответила поэтесса. «Правда, некоторые из них не очень хорошо». Лэнсинг высказал предположение о том, что все мы из разных культур, — сказал генерал. «Я поздравляю вас, сэр, очень тонкое наблюдение. Может быть, все и не совсем так, как вы говорите, однако, скорее всего, вы весьма близки к истине». «Что же касается языка, на котором мы говорим?» то можно сделать даже кое-какие предположения. Мы все принадлежим к одной команде, и все говорим по-английски. Но ведь, в о з м о ж н ы и другие команды. Французская команда, итальянская, греческая, испанская. Маленькие группы людей, которые могут взаимодействовать, поскольку говорят на одном языке. «Чистое словоблудие!» – скричал пастор. «Безумие считать и даже предполагать, что то, о чем вы двое говорите, может оказаться правдой. Это противоречит всему, что известно на земле и на небесах. «Наши знания о земле и небесах», — ответил генерал раздраженно, — «сего в лишь капля в море. Мы не можем игнорировать факт нашего пребывания здесь, а способ, каким мы сюда доставлены, выходит за пределы всех наших представлений». «Я думаю, что сказанное мистером Лэнсингом...» — начала Мэри. «Лэнсинг, как вас зовут?» «Мое имя Эдвард». «Спасибо. Я думаю, что предложение Эдварда романтично и даже фантастично. Но если мы хотим понять, где мы и почему мы здесь...» нам придется искать совершенно новые пути рассуждений. Я инженер и живу в высшей степени технизированном обществе. Любая теория, выходящая за пределы известного или лишенная солидных научных оснований, действует мне на нервы. У меня нет никаких предложений, с помощью которых можно было бы дать объяснение происходящему. Может быть, кто-то другой имеет необходимую информацию? Как насчет нашего друга-робота? Я тоже принадлежу к обществу с развитой технологией, — ответил Юргенс. — Но и мне неизвестно. — Вы обращаетесь к нему! — скричал пастор. — Вы говорите робот, и это слово легко срывается с языка. Но он всего лишь машина, механическое приспособление. — Не зарывайтесь! — вмешался генерал. — Я живу в мире, где механические приспособления на протяжении многих лет воюют, и воюют профессионально и разумно, а их воображение иногда превосходит человеческое. — Как ужасно! — прошептала п о э т е с а «Вы, по-моему, хотите сказать», — ответил генерал, — «что война ужасна». «Разве это не так?» «Война — естественная человеческая функция. В человеческой расе присуща агрессивность и тяга к соревнованию. Будь это не так, не было бы стольких войн». «Но ведь люди страдают, мучаются, а не сбывшиеся надежды». «К настоящему времени война по большей части стала игрой», — пояснил генерал. «Именно так смотрели на войну примитивные племена». Индейцы западного континента всегда считали войну игрой. Юноша не считался мужчиной, пока не убивал своего первого врага. Все, что мужественно и благородно, рождено войной. Да, в прошлом бывало, что чрезмерное рвение приводило к нежелательным последствиям, о которых вы говорите. Теперь же крови проливается немного. Мы играем в войну, как в шахматы. Используя роботов, заметил Юргенс. Мы не называем их роботами. Может быть и нет. Механические приспособления, инструменты, которые, однако, имеют собственное «я» и способность думать. Это верно. Они прекрасно сделаны и великолепно обучены. Они помогают нам не только сражаться, но и планировать операции. Мой штаб состоит почти исключительно из них. Во многих случаях даже моя хватка уступает их видению оперативной ситуации. И поле боя после сражения усеяно механическими приспособлениями. Конечно. Мы потом ремонтируем те, которые поддаются восстановлению. После ремонта вы снова отправляете их сражаться. Но, естественно, война требует рачительного использования ресурсов. Генерал, сказал Юргенс, я не думаю, чтобы мне понравилось в вашем мире. А что собой представляет ваш мир? Если вам не нравится мой, расскажите нам о своем. Наш мир и с п о л н е н доброты и покоя. Мы испытываем сострадание к своим людям. Это звучит тошнотворно, сказал генерал. Своим людям. В нашем мире людей осталось мало, мы заботимся о них. «Как это не противно всем моим убеждениям», — заговорил пастор. «Я вынужден прийти к заключению, что Эдвард Лэнсинг может быть прав. Похоже, мы все действительно пришли из разных миров. Циничный мир, рассматривающий войну просто как игру». «Это непростая игра», — прервал его генерал. «Иногда она бывает весьма сложной». «Циничный мир, рассматривающий войну как сложную игру», — продолжал пастор. Мир поэтов и п о э т е с музыки и академий. Мир, в котором роботы по доброте с в о и заботятся о людях. И ваш мир, милая леди, в котором женщина может оказаться инженером». «А что же в этом плохого?» – спросила Мэри. «Женщинам не следует быть инженерами. Они должны быть верными женами, экономными хозяйками и хорошими воспитательницами детей. Это естественная сфера для женщин». «В моем мире женщины не только инженеры. Они становятся физиками, физиками, Врачами, химиками, философами, палеонтологами, геологами, членами правлений корпораций, президентами престижных компаний, юристами и законодателями, главами агентств. Список может быть продолжен без конца. Из кухни появился деловитый хозяин. «Освободите стол», — сказал он. «Освободите стол д о ужина. Надеюсь, он вам понравится».